В диалогической паре второй вопрос обычно поясняет, конкретизирует первый. Для чего ты устроил этот спектакль? Какой спектакль, Вадим? С незаряженным револьвером. Неполнота предложения ответа обуславливается содержанием формы вопроса. Характер ответа может быть различным. Страница 535. Первое предложение ответа соотносительное с вопросительным местоименным словом или наречием. Ну что, кто выиграл? Разумеется, я. Тебя звать-то как? Никоном, а по батюшке Зоточ. Второе. Утвердительный или отрицательный ответ, выраженный повторением слова вопроса, которое выделяется по смыслу и интонации. Товарищи, Всем понятен приказ, понятен. Ты у них в отряде со вчерашнего дня. Ты вызвал этого басина Вызвал. Распространённая форма диалога, сменяющая друг друга реплики. Предложение реплики не является ответом на вопроса. связанное по смыслу с предшествующим сообщением, они добавляют нечто новое. Она увидела её у огнедышащего паровоза. Под его одышку они кинулись друг к другу. Ты вся мокрая, заговорила Женя, где у тебя платочек? Да, я... Да, я понесу чемодан. Надя отстранилась, не пуская подругу взять чемодан и протягивала ей свою сумочку. Ну, достань, достань, дай тебе, говорят, командовала Женя, перехватив ручку чемодана. Я сама. Нет, я. Нет, я. Отвратительный характер. У, у тебя нет, у тебя. Самой надо быть вытереться. Блестишь, как самовар. «А ты просто исподливый! Неужели не чувствуешь? Ну дай сюда, говорю!» Наконец был найден компромисс. Они опустили чемодан на асфальт перона, достали свои платочки. Федя, взаимосвязанные реплики диалога могут представлять собой предложение переспросы «Как же? Приезжал за тем, чтоб тебе...» Предложение сделать. Предложение? Мне? Диалог может быть смешанного типа, состоять из вопросов ответа реплик. На тропе, где кончается песчаная особь, она встретила хозяина, весёлого этого домика. Хозяин шёл к морю. «Погуляли?» – спросил он, уступая дорогу. «Уже поздно», – сказала она. Завтра будет хорошая погода. Закат красивый. Что? Солнце красиво, говорю, садится. Да-да-да, очень красиво. Неполное предложение характерно для языка художественной литературы, где они представлены очень широко, как в речи персонажей, так и в авторском повествовании. С помощью неполных предложений можно описать Душевное состояние человека, его внешность. «Вы не желаете с нами закусить?» – любезно предложила старшая Визави. Благодарю вас. Нет, собственно, да, но, но погодя... У меня есть тоже есть с собой, сказала Надя, немного краснее за своё и да, и нет. Ну, скушайте, вот это. Право, я завтракала дома. Или другое. А какие они глаза-то, не разберёшь? То ли совсем густо густосиняя, то ли поднебесный какой-то неправдоподобной голубизны. а то ли серые, светлые, как вода в Родниковой колодце Солоухин. Предложения эллиптические – это такие предложения, в которых недостающий член не восстанавливается и не подсказывается ситуации. В эллиптическом предложении опущенные члены не требуются для раскрытия смысла предложения. Такие предложения понятны и вне контекста. В подобных предложениях обычно наличенствует подлежащее и второстепенный член обстоятельства места или дополнение. Чаще всего наблюдается эллипсис сказуемого. Остров на серёдке реки. На правую сторону за рекой луг. И по левую сторону луг. А за лугом с горок со старыми соснами и поле. Эллиптические предложения является лаконичной формой описания места действия. Вечером, 17 августа, заняли оборону. За спиной лес, справа и слева болот. Перейди перед глазами открытое место с полоской ржи и копноми снопов. Далее перед глазами лес.